Глава 3. Полковник Путов только что зашёл домой после тяжёлого трудового дня. Домой его ждала красавица жена, запотливая женщина в теле, которая в муже души не чаяла. Дети уже выросли и жили самостоятельно, поэтому Светлана, так звали жену полковника, всю свою любовь и заботу направляла на него. "Серёженька", раздался её нежный голос, который не изменили годы, проведённые вместе. "Всё готово, садись ужинать". Путов такая забота нравилась. Он млел от своей значимости и величия дома. Только он сел за стол, заставленный разносолами, и наил себе рюмочку холодной водочки, как раздалась мелодия мобильного телефона. «Ох, нигде тебе нет покоя. Не могут без тебя и минуты прожить. Поешь, потом перезвонишь», — запричитала Светлана. «Нельзя, мать, работа-то святое. Я за безопасность людей всего города отвечаю. Понимаешь, какая это ответственность?» «Ах, да, понимаю». Путов слегка высокомерно посмотрел на него, как бы говоря, «Ничего ты не понимаешь». Взял телефон и ответил. «Путов на связи. Капитан Петров». «Товарищ полковник, докладывай по фальшивым купюрам». «Давай, слушаю». Эти купюры инкассаторы доставили из кафе, что находится неподалеку от провала. Я опросил персонала кафе и узнал, что выручка собиралась три дня. Ну и, конечно, задал им основной вопрос. Не подозревают ли они кого-нибудь из посетителей? Конкретно никого не подозревают, но вчера вечером в кафе была странная парочка. Заказали мало, сидели долго, потанцевали, рассчитались как раз тысячными купюрами. «Молодец, капитан. Приметы предполагаемых преступников взял?» «Конечно, капитан полковник». «Вы же составили словесный портрет, который раздали всем полицейским?» «Хорошо. Поделите информацию с Семеновым и продолжайте работать вместе. Утром подготовьте приказ о создании оперативной группы для работы по этому делу». С чувством выполненного долга и под обожающий взгляд жены поднял рюмку, в этот момент снова зазвонил телефон. «Да ну что ж такое?» — сокрушалась жена. Путов степенно поставил рюмку и ответил. «Товарищ полковник, докладываю по делу в вчерашнем хулиганстве». «Давай, Семенов, что там у тебя? Только коротко». Вчера, как вы знаете, группа хулиганов напала на прохожих, но получила такой отпор, что трое из них оказались в больнице. Так вот, они рассказывают невероятные вещи. Оказывается, их так отделал парень, обладающий невероятной силой, защищавший свою девушку. Конечно, они представляют себя в выгодном свете. Жертвами, потерпевшие стороной. Ну и какая там потерпевшая сторона? Это наши старые клиенты. Приметы парня взял? Взял, товарищ полковник. Путов сравнил. Приметы совпадали. Вот почему я зацепился за эти происшествия. Оперативное чутье. По одному авангарда. Семёнов, работайте вместе с Петровым. Я уже дал ему указания. Похоже, ты есть мальчишева монетчики. И положил трубку, весьма довольный собой. Потом поднял рюмку и наконец с удовольствием и чувством выполненного долга выпил. Надежда и Вера вернулись домой около 11 часов вечера. Вера Ивановна уже накрыла на стол, ожидала их к ужину. "Ну наконец-то. А то я уж начала волноваться", заговорила она, встречая их в прихожей. "Давайте ужинать. Проголодались, наверное". "Да, мамочка. Денёк выдался не из лёгких". Отдых – это тяжелый труд. Вэй молчал. «Михаил, как ваши впечатления?» – спросила Вера Ивановна, глядя на него. «Столько и таких впечатлений у меня давно не было. Спасибо Надежде. Помогла мне увидеть все в новом свете». «Ну и хорошо. Вы ужинайте, а я пойду к Ирине. Что-то ей не здоровится. Просила переночевать с ней». Надежда подозрительно посмотрела на мать, но та даже бровью не повела и не выдала своих истинных намерений и пошла в прихожую одеваться. Надежда с Вэем вышли ее проводить. Вера Ивановна напутствовала Надежду. «Смотри за гостем, не обижай». Потом обняла их и вышла. В гости к подруге Вера Ивановна напросилась сама. Целый день она думала о дочери Михаиле. «Это судьба. Но где она найдет еще такого спутника жизни? Вроде бы у них все складывается. Надежда сама не своя летает. Она знала свою дочь. Влюбилась. Пусть сегодня побудут одни, не буду им мешать. Может, и срастется». Михаил ей очень понравился. Хотя странности были, но кто из нас идеален? Подумала она, нажимая на звонок выходной двери своей давней подруги. Как только мама ушла, Надежда включила телевизор. «Посмотри пока новости», — обратилась она к Вэю. «А я приведу себя в порядок, потом поужинаем. Ты же знаешь, я не ем». «Ничего. Посидишь со мной, не энергия нужна, чтобы успевать за тобой. Ну и мне приятно с тобой общаться». Сказав это, она скрылась за дверь у своей комнаты. «Что я здесь делаю и делаю вообще? Зачем мне это?» Задавал Сэвэй вопросами, на которые не было ответа. Вся логика событий и поступков ломалась и не поддавалась объяснению. Он поступал противоестественно, алогично. Это вносило дискомфорт в его логические цепи второго уровня и беспокойство в центральный процессор. Его многоуровневое сознание, по аналогии с человеческим, было в смятении. Вошла Надежда и села рядом на диван. Взяла его руку, посмотрела в глаза и спросила: "Ты да чего такой напряжённый? Жалеешь, что встретился со мной?" Его кристаллические логические цепи заискрились эфемерными разрядами, но многоуровневое сознание было готово рухнуть. Пришлось его принудительно изолировать. Как? Как это биологическое существо так точно определило его состояние? Состояние, в котором он сам до конца не разобрался. От других надежды шло тепло. Скафандр передавал весь спектр тепловых излучений. Но это тепло, эта энергия была другой. Это было тепло живого существа. Но не просто живого, а разумного, совершенно чуждого по устройству и очень близкого по общению. Да, Надежда, я чувствую небольшой дискомфорт. Вот, в угоду ей начинаю говорить вещи, не соответствующие реальностью. Видимо, это вызвано необычностью ситуации, в которой я оказался. А не вызван ли это дискофор тем, что ты на равных общаешься с аборигенным существом заповедной планеты? Возможно. И чувствую к этому существу то, что вы называете симпатией, что для нас невероятно и нелогично, особенно учитывая мой истинный облик. Вэй, женщины на Земле думают по-другому, в отличие от мужчин. Я это заметил. Вот и сегодня, там, на корабле, вначале я была удивлена и шокирована твоим внешним видом. Настолько он необычно и непривычен для моего восприятия. Но пообщавшись с тобой, я уже не замечаю, он стал для меня естественным. Я вижу твоё внутреннее состояние. Я вижу красоту твоей души. Я чувствую, увей, что ты хороший. Меня тянет к тебе. Пойдём на кухню, поднялась и потянула его за руку Надежда. Этот простой, по-человечески мерк нам жест вызвал у Веи бурю различных оттенков вибраций, которые люди назвали бы эмоциями. Посиди со мной, или лучше перекуси что-нибудь за компанию. У нас у людей говорят так: если вместе отведали хлеба, значит друзья. Положила себе котлету и приступила не дотрапать к еде. Настроение было отличное. «А что такое друзья?» – спросил у нее Вэй. «Друзья – это люди, которые всегда готовы бескорыстно оказать моральную и материальную помощь». «Что такое бескорыстно?» «Значит, не требуй ничего взамен». Вэй задумывался на некоторое время. «Нет, тогда мы не друзья. Друзья – это слишком просто. Здесь что-то другое». «Ты о чем?» – невинно спросила Надежда. «Я о нашем с тобой взаимодействии. Все так на во. Я тебя воспринимаю как часть себя, хотя это и противоестественно. Надежда, что бы это могло значить?» «Вэй, да и вправду, что бы это могло значить?» «Или значит?» «Я сама в растерянности», — проговорила она, лукавая, глядя на него. Они сидели на маленькой кухне и пили чай, разговаривая о пустяках. «Пойдем в комнату, послушаем музыку». «Пойдем», — согласился Вэй вставая. «Что поставить?» «Хотел спросить, какую музыку? Классическую или популярную?» «Надежда, выбери сама. У нас с музыкой не очень. Слуховой спектр очень широкий. Мы слушаем музыку окружающего мира». «А разве сами не пытаетесь сочинять что-нибудь подобное? Невозможно написать произведение лучше того, что уже создал высший разум». Я не буду вдаваться в философию бытия, тем более я не сильна в этом вопросе. Но все-таки, пользуясь случаем, спрошу. «Вы верите в существование Бога или Создателя?» «Конечно, Надежда. Мы везде видим следы Его творения. Вера не предполагает каких-либо доказательств. Мы просто верим, и все. А когда встречаем великие следы Его деятельности, утверждаемся своей вере». Ну вот и еще одна общая точка соприкосновений наших цивилизаций. «Да, действительно. Ты права. Несмотря на наши внешние различия и основы жизни деятельности, набирается все больше точек соприкосновения. Я даже стал подумывать, что понятие цивилизованности становится для меня относительным. Я поставлю медленную мелодию». Зазвучала тихая музыка. Надежда присела на диван рядом с Вэем и закрыла глаза, плывя по волнам звуков. Вэй сидел, ощущая всем своим телом, даже сквозь скафандр, горячее тепло Надежды. Та сидела неподвижно. Музыка уводила все дальше и дальше, в дебри звуков и нот. А Надежда, положив голову на плечо Вее, тихо посапывала, улыбаясь во сне. Полковник Путов беспокойно ерзал в кресле. Чутьё оперативника выработанное годами не давало ему покоя, намекая, что это тело его ребята не потянут. Не потому, что плохие профессионалы, а потому что мало жизненного опыта, который подсказывал сейчас Путову. Вставай же, а больницу и допроси потерпевших сам. Он встал. Всё равно не усну. Лучше поеду и выясню всё. Не сделаю сам, не сделает никто. Он уже был у двери, когда из кухни вышел света. «Ты куда, Серёжа? Уже поздно». «Поздно для простых граждан, а для меня всегда лучше рано, чем поздно. Дела, Свет, дела». Поцеловал жену и вышел. Машина уже стояла у подъезда. «Куда едем, товарищ полковник?» «В больницу», — распорядился он, располагаясь на заднем сиденье. В больнице его знали все и без проволочек выделили помещение для беседы с потерпевшими. Первым зашёл Гаранин Эдик. Безработный, дважды судимый сорокалетний мужчина. «О, какая честь, полковник». «Что же я такого сделал, что вы лично прибыли сюда, заставив меня нарушать режим?» — ёрничал Эдик. «Чисто я начальник. Пришить мне нечего, так что разговора у нас не получится». Потов не отвечал, гипнотизировав взглядом. «Ты чего и гозишь, Эдик? Неужто хочешь меня рассердить? Можешь тебе напомнить историю наших предыдущих встреч?» «Не надо». Тут же отозвался Эдик. «Вот так лучше. Вопрос один. Расскажи все, как было тем вечером, когда вас вырубили. А я уйду, забыв в том существовании». «Начальник. Я к своим ребятам всё рассказал. Эдик остановил его путов. Правду. Правду. Капуси в голову, серьёзно тучает Эдик. Ну, слушайте. Идём мы вчетвером поздно вечером домой, прилично подвыпившие. Нао встречу парень молодой, но здоровый. С ним девчонка смозливая. Решили отбить девчонку, но парень стал её защищать. Понимая, что его не одолеть, я вытащил пиру и ударил прямо в живот. В голове затуманило алкоголем пронеслось. Ну всё, новый срок. Но пиру сломалась как спичка. А парень схватил меня одной рукой, как цыплёнка, и швырнул метров на 20. Да и остальных расшвырял так же. «Не человек он, начальник. Не человек». «Разберёмся. Вам всем повезло в тот вечер. Сразу несколько уголовных статей пронеслось мимо вас. Благодарить тебе этого парня надо при встрече». «Не дай бог, начальник». «Ладно, иди лечись». Путов задумчиво опустил голову на руки. «Не человек». Вспомнились недавние слова Эдика. А дело разворачивается серьёзное. Ставить лучшее руководство в известность рано. Скажут, что у меня паранойи на пенсию отправят. Да и фактов нет, только косвенные доказательства. Встал и направился к выходу из здания больницы. Поблагодарил персонал и отправился домой. Утро вечера мудренее. Там будет видно, что предпринять. Вей сидел, не шевелясь. Теплота и спокойные эмоции вводили все уровни сознания в какую-то эйфорию. Даже центральный кристаллический процессор не мог адекватно определить, что это. Сбой или нормальная реакция на внешние раздражители. Но разве можно было надежду отнести к внешним раздражителям? Я ее воспринимаю почти как своего сородича, не замечая разницы в строении. Воспринимаю ее сознание как часть себя, включая его в часть своих логических цепей. И вот тут-то и начинается непонятное. Логические процессоры не могут обработать потоки информации, проходящие в биологическом мозгу надежды, и начинают зависать. Может скопировать ее сознание, обособить его в замкнутый контур и там изучить?» — подумал он. Центральный процессор прочитал такую возможность и сразу освободил часть информационного поля. Надежда во сне перевернулась, обняла его одной рукой и положила свою голову ему на грудь. Более подходящего момента не будет, подумал Вэй и решился на копирование. Вокруг ее головы тут же заплясали солнечные зайчики различной интенсивности. Весь процесс продлился секунд десять. Контур человеческого сознания замкнут. Процедура записи завершена, констатировал центральный процессор его многоуровневого сознания. Надежда плыла в тёплом море. Волны ласково подхватывали и несли её дальше и дальше. Голова слегка шумела, будто бы от массажа, который проводился прямо в голове. Каждая клеточка её мозга чувствовала поглаживание. От таких приятных ощущений мурашки побежали от затылка к пяткам. Губы прошептали: "Вэй". Теперь она была на пляже, навстречу ей шёл Вэй, стройный, атлетически сложенный и улыбался. Она раскинула руки и побежала к нему, подпрыгнула, обвила руками шею. Повисла цеуя. Ты где так долго был? Он молчал. Её хватило непреодолимое желание, как в той пещере, только сильнее. Вы ощутила беспокойство надежды и какое-то сильное желание, связанное с ним. А надежда шепнула его имя, проживаясь к нему всем телом. Во сне её жгало непреодолимое тяговладание к ему. Из живота пронзило судорога желания, и она вскрикнула и проснулась. Судорожно вздохнула, обвела комнату мутным взглядом и ощутила себя почти лежащей на вее. Из живота снова достанул «Вэй, что случилось?» «Да ничего. Ты просто уснула, и тебе приснился какой-то сон. Ты беспокойно стонала и звала меня. Обудить я тебя не решился». «А, сон. Это всего лишь сон», — облегченно подумала она, а вслух сказала. «Что-то я стала засыпать в самое неподходящее время. Наверное, это реакция организма на вакцину». «Какую вакцину, Вэй? Я тебе рассказывал, что восстанавливал вас с Артемом на корабле». Там вы были в специальной ванне из-за раствора специальных кристаллов, которые могут размножаться в организме и поддерживать его в рабочем здоровом состоянии. Видимо, твой организм адаптируется к их присутствию, а они приспосабливаются к твоему организму. Понятно. Вэй, а это ванна, в которой мы восстанавливались. На Артема будет действовать так же, как и на меня? Да, образуется небольшой кристаллический процессор и текучие периферийные системы. Вы станете сильнее, сможете видеть и слышать в различных диапазонах. Мышечный скелет и костная ткань укрепятся и станут крепче стали. Жить вы будете очень долго. Мыслительный процесс ускорится в несколько раз. Мы что, станем такими же, как ты? И да, и нет. Внешне вы останетесь прежними людьми, как были, а внутренне изменитесь. Как я сказал, впрочем, процесс можно остановить и вернуть его в прежнее состояние. Нет, не надо. Пусть останется всё как есть. Многие об этом мечтают. Вот только Артём не знает о вакцине и будет шокирован происходящими с ним переменами. Вы, когда начнутся видимые перемены? Видимых перемен не будет. Всё на подсознательном уровне. Если не знать о наличии кристаллов в организме, то обнаружить их невозможно. Сформированные информационные кластеры будут поддерживать организм в рабочем состоянии, а все остальные возможности находиться в режиме ожидания или востребованности. Ой, Надежда посмотрела в окно, за которым начинался день. Не слабо так прилегла. Надежда подошёл к ней Вей. Ты не передумал увезти Веру Ивановну ко мне на Звездолёд? Она обвил его шею руками, положила голову на грудь и ответила: Я не знаю. Для нее все это были стрессом такой силы, что организм может не выдержать. Вэй стоял, не шелохнувшись, опустив руки вниз. «Вэй, я понимаю, что скафандр. Но я обнимаю тебя, в ответ ты осторожно должен обнять меня. У людей-то выражение самой большой близости, как духовной, так и плотской». Вэй осторожно ее обнял. «Духовный понимаю, но телесный? Невозможно. Ты хоть и инопланетянин, но физический контакт тоже был. Хотя и только во сне. Все многоуровневое сознание Вэй бешено работало, пытаясь выяснить, когда и где был этот контакт. Расхвапся. Потом расскажу. Вижу, ты не понимаешь. Вэй как будто вздрогнул. Я многое стал понимать по-другому. Вот ты ставишь передо мной одну загадку за другой. Я не успеваю их разгадывать, а ты уже ставишь новые задачи. Привыкай, Вэй. Такие мы, земные женщины. Маму мы с собой не повезём на корабль, а сделаем вот что. Ты же можешь создать нечто вроде вакцины из кристаллов. Да, вот она. На его бедре открылся контейнер. Выдвинулось небольшое устройство, напоминающее шприц. «Ну, ты даёшь. Так быстро? Или ты вакцину возишь с собой? Именно так, на всякий случай. Пока ты проходишь адаптацию, всякое может случиться. А корабль далеко, вот я и ношу лекарства с собой. Ты заботишься обо мне. Зачем?» «Сам пока не знаю, но мне нравится это делать». Надежда почувствовала, что может управлять этим инопланетным существом. «Вэй, а я знаю, что с тобой. Мы, люди, называем это любовью, но сами себе такой диагноз поставить не можем». «Диагноз?» «Это что, болезнь?» – встрепенулся Вэй. «В некотором смысле, да. Самая приятная – болезнь души и тела». «Надежда, извини. Поступил сигнал с моего проходнического комплекса. Класс труды закончился. Мне нужно в шахту, чтобы обнаружить новый. Как только налажу добычу, сразу вернусь. Контейнер возьми. Если надумаешь, можешь ввести Вере Ивановне вакцину сама. Прикладываешь к открытому участку тела и нажимаешь вот этот сенсор. Автоматику он настроил на тебя. Процедура безболезненна». «Спасибо, Вэй. Я буду ждать». Мы можем поддерживать с тобой связь, ответил он. У тебя уже почти сформировался центральный процессор, и скоро ты адаптируешься настолько, что будешь спать меньше, чем обычно. Издеваешься? Нет, на самом деле. Она обняла его по-человечески и открыла дверь. Иди, не забывай, что я тебя жду. Артем не понимал, что с ним происходит. Да, Надежде ему нравилось, но как объект тожделения, как девушка, которой он хотел обладать, не более того. Всё, что он хотел это покорить её, сделать зависимой, доминировать в отношениях. Ни о какой любви и речи не шло. Просто страсть, желание. И вот теперь, когда близость достигнута, ему казалось, что Надежда повиснет у него на шее и будет смотреть на него влюбленными глазами. Но все изменилось. Изменилось до такой степени, что Артем не был готов к такому развитию событий. Надежда от него отказалась, несмотря на произошедшее. Такого с ним еще не было. Он бросал девушек, а они его нет. Самолюбие было уязвлено. Артем взглянул на ситуацию по-другому. Видимо, Надежду придется завоевать вновь. Пробудилось чувство, до сих пор неведомое. Ревность. Откуда взялся этот Михаил? Хотя не появись он так вовремя, Артем не знал бы, что делал. Да, я совершил ошибку, оставив надежду с ним. Теперь нет сомнений, он мой соперник. Но она какова? Какая страсть, какая глубина ощущений, какая необузданность. Я, честно говоря, даже испугался, что не потяну такую девушку. Но дальше ничего не помню. Думал Артем, подходя к институту. Сегодня была моя последняя консультация перед государственными экзаменами. Надежда заняла привычное место в аудитории и достала блокнот для записи. Аудитория наполнялась однокурсниками, с которыми она проучилась пять лет. «Привет. Чего так рано?» Занимая место рядом, спросил Артем. «Привет. Привет. Да решила собраться с мыслями перед выступлением профессора. Извини меня. Я вел себя как последний идиот». «Артем, не парься. Проехали. Все уже в прошлом. Забудь. Что было, то было». Неожиданно легко, как показалось Артему, отнеслось к его словам и всей ситуации Надежда. «Хорошо тебе говорить. А у меня не получается ничего забыть. Это твои проблемы. Нет, ими голову не забивай. Экзамены на носу. А ты тут сопли распускаешь». «Ладно, извини еще раз. Молчу». Растерянно подговорил Артем. Не ожидал такой вспышки гнева у Надежды. А как она хороша, когда злится. Все-таки отметил он про себя. Вошел профессор, и консультация покатилась по накатанным годами рельсам. Информация, вопросы, ответы. Этические советы профессора о том, как держать себя на экзаменах. Конечно, не обошлось и без предупреждения, не пользоваться шпаргалками и другими техническими средствами при подготовке ответа на экзамене. В общем, всё что ни навод для профессора, но так волнительно для студентов завтрашних специалистов. Профессор закончил, и окружённый стайкой студентов, продолжил отвечать на бесчисленные вопросы. Надежда всё записала. Теперь нужно было ещё раз пробежать по материалу и освежить его в памяти. Она вышла из института и направилась домой. Нать, может, прогуляемся? Погода отличная. Как ни в чём не бывало, предважил Артём, догоняя её. Артём, неужели непонятно? У меня нет желания с тобой общаться. Тогда давай провожу тебя домой, настаивал он. Отстань, ты стал для меня что со своими ухаживаниями? Вновь начала злиться Надежда. Понятно, поменял тон Артём, подходя к ней. Теперь у тебя новый поклонник, Москвич. Конечно, куда мне до него? Ну и как он в постели? Пошляк, крикнула она и ударила его по щеке. От удара он отлетел метров на 5 и упал. Надежда в недоумении посмотрела на свою руку. Вокруг стали собираться зрители. Артём встал, держась за щёку. Видя, что с Артёмом всё в порядке, расстроенная Надежда заспешила домой. А Артём провожал её удивлённым взглядом. «Какая сила!» «Так и убить можно. А я ничего, выдержал». Удивлённый и самовлюблённо подумал он. Вера Ивановна была дома и открыла дверь. «Чё такая расстроенная? Завтра экзамены, и Артём устроил уяснение отношений». «Да, не вовремя». выбросю из головы. Попей чаю и иди готовься. Как хорошо, мамочка, что ты у меня всё понимаешь. Надежда услышала на голос мамы. Михаил где? У него образовались дела, и он уехал, но обещал скоро вернуться. Он парень серьёзный. Крас обещал вернуться. Надежда вышла на кухню. Чашки с чаем уже стояли на столе. Садись, всё готово. И неожиданно охнув, присела на стул, расплескав горячую воду с котившейся рукой за сердце. Мамочка, что с тобой? Она вскочила и подбежала к ней. Ничего, доченька. Старею, сейчас пройдёт. Вон там на столе валокардин. Надежда дала лекарство и отвела её в комнату, где уложила её на кровать. И сейчас скорую вызову, сказала Надежда, подбегая к телефону. Успокойся, мне уже легче. Сейчас пройдёт, остановила её мать. Вакцина, вдруг вспомнила она, куда я положила контейнер. Оглядываясь по сторонам, ага, вот он, на компьютерном столе. Надежда взяла контейнер и осмотрела. Красивая вещница. похожая на компьютерную мышь, и решила свести вакцину матери. Другого выхода не было, она всё чаще хваталась за сердце. Она вошла в мамину комнату. Вера Ивановна лежала на кровати с закрытыми глазами, обнажённая по локоть рука свисала к полу. Надежда приложила контейнер, как учил Вейк, к руке и нажала сенсор. Контейнер издал еле слышный звук, и на его поверхности замигала зелёная лампочка, сигнализируя о том, что вакцина введена в организм. Веки Веры Ивановны чуть сдрогнули, но она не проснулась. «Вот и всё», — подумала Надежда. Теперь мы одинаковые. Надо бы предупредить ее. И тут же себя оборвала. Не надо. В избежании проблем в дальнейшем. Ну и денек. Никак не могу сесть за занятия. Включая компьютер, думала Надежда. Экран засветился, она взяла мышь и начала двигать стрелку к нужной иконке. Вдруг сознание сжалось в точку и стремилось к компьютер. И вот она уже по другую сторону, в виртуальном пространстве. Испугаться не успела. Перед ее внутренним взором пробегали необходимые массивы информации, которые перед этим она хотела посмотреть. Потом какой-то внутренний, ранее незнакомый голос механически проговорил: "Загрузка информации завершена и заархивирована. Может использоваться по необходимости". Она, с новой смышкой в руке, тряхнула головой, прогоняя наваждение. Стрелка стояла на нужной иконке, она её кликнула, открылся нужный ей файл. На экране появился текст. Начала читать и поняла, что весь этот текст знает наизусть. Он как бы проходил перед её внутренним взором и охватывал всё сразу. Она его понимала и воспринимала целиком. Надо связаться с Вэйем и спросить, что с мной происходит, подумала Надежда. Надежда, привет, раздался голос Вэй в её голове. Не пугайся, у тебя наконец сформировались кластеры связи. Ты связываешься со мной, как это по-вашему? Телепатически наиболее подходящий термин. Фантастика, только и смогла подумать она и рассказала о том, что произошло. Это естественный процесс, успокоил он её. Мышечная ткань укрепилась, поэтому соизмеряй свою силу. Она у тебя значительная по сравнению с другими людьми. Также ты можешь ходить в любую сеть и в любой компьютер бесконтактно. Операционная система также почти сформировалась. Память твоей операционной системы бесконечна. Запись идёт на атомарном уровне и предохраняет твой биологический мозг от перегрузок. Подумай о том, что тебе нужно, и операционная система выдаст нужную информацию. Вы я шокирована. Привыкай. Я ввела маме вакцину. Ей стало плохо, я решилась. Она сейчас спит. Хорошо. У неё уже началась перестройка, которая будет длиться примерно месяц. Организм значительно изношен. Нужно время для восстановления. Придется тебе за ней поухаживать. Правильное питание, продукты, богатые кальцием, железом, никелем, серебром, золотом». «Вэй, а какие это продукты?» Он продиктовал список. «Люблю тебя. Я в магазин, потом свяжусь с тобой». «Хорошо», — ответил он. Ситуация складывалась парадоксальная. Надежда все больше становилась похожей на Сеймос, а он, наоборот, приобретал человеческие черты. Происходило невозможное. Взаимопроникновение двух совершенно разных форм жизни. «А почему нет?» — рассуждал Вэй. Ведь я, как и она, создан из атомов. У меня не сконструируем в одном порядке, у нее в другом. Может быть, при соединении образуется новая, более совершенная форма жизни. Может быть, да, а может быть, нет. Первый шаг сделан. Назад дороги нет. Остается только ждать. Ждать? Насколько я задержусь на планете, неизвестно, — рассуждал Вэй. Хотя почему неизвестно? 70% руды загружено. Оставшиеся 30 добудут в течение 6 месяцев. Свободное, доступное залегание руды закончилось. Настоял высокий так называемая трудная руда, для добычи которой требовалось дополнительное оборудование. Вы запрограммировал проходнический комплекс на добычу остатков руды, а сам полетел за дальнейшим оборудованием, необходимым для отделения руды от других химических включений, с которыми она была смешана. Старт прошёл успешно. Он освободился от скафандра, проследовал в управляющий центр и устроился на сенсорной консоли, окунувшись в привычный виртуальный мир транспортного модуля. Связался со звездолетом и дал команду на подготовку дополнительного оборудования, задав необходимые параметры. Но сделал он это с некоторым трудом. Взбудораженные уровни его сознания игнорировали некоторые команды, требуя логического разрешения конфликта сознаний. А это грозило потери гармонии в их взаимодействии и, как следствие, уменьшения мыслительных способностей. Маркеры сознания были обращены к записи информации с мозга надежды. Просмотрю пока на уровне третьего сознания. Решил Вэй и погрузился в человеческий мир надежды. переживая ее жизнь с момента рождения и до сегодняшнего дня. «Транспортный модуль в ангаре звездолета», — сообщала информационная система. Вэй очнулся. «Дополнительное оборудование подготовлено и загружено. Жду распоряжений». Вэй не понимал, что произошло. На подготовку оборудования требовалось 48 земных часов. Он быстро сверил время и опешил. Анализ информации мозга надежды занял неделю. «Что случилось? Почему?» Запаниковал он, потом успокоился. «А впрочем, мне торопиться некуда». Третье сознание не рассчитано на быстродействие. Зато теперь я в полной мере владею всем набором человеческих чувств, эмоций и ощущений. Пришла пора принимать питательную ванну. Но перед этим приятным событием он запрограммировал грузовой модуль и отправил на Землю в автоматическом режиме. Потом связался с Надеждой. «Что случилось? Куда ты пропал? Я не знаю, что думать». «Надежда. Произошла незапланированная реакция организма на последние события в моей жизни. Организм отключился от внешней среды». А я целую неделю проводил анализ и адаптацию к новому внешнему воздействию. Как сложно. А попроще? Проще? Сознание перестраивалось. Ну вот, теперь понятно. Когда прилетишь? Как только пройду релаксацию. Не нужно пополнить запасы необходимых веществ в организме. Это значит, что нужно принять пищу? Правильно, только у нас этот процесс длительный. Я тебе говорил. Да, я помню. А во время этого процесса тебе можно связываться со мной? Нет. Процесс требует полной концентрации от решения от окружающей действительности. «Хорошо. Прилетай, как только сможешь. У меня все хорошо. Мама молодеет на глазах. Чувствует себя отлично. Спасибо тебе за нее. Я защитила диплом и сдала государственные экзамены. Я теперь дипломированный специалист. Сегодня у меня выпускной вечер. Мне хотелось бы видеть тебя рядом в этот торжественный момент в моей жизни. Я и буду рядом. Мысленно». «Поздравляю тебя с окончанием института». «Спасибо. Откуда ты знаешь, что нужно поздравлять в таких случаях?» «У вас тоже институты есть?» «Вей замялся». «Нет». Институтов нет. У нас другая система образования, социального взросления. Слышал в какой-то вашей передаче? Молодец, похвалила Надежда. Быстро учишься. Ну ладно, до встречи. И отключилась. Вей перебрался в специальную ванну с питательным раствором и приступил к процессу усвоения необходимых для жизнедеятельности химических соединений. Процесс этот приносил ему огромное удовольствие. Он наслаждался и нежился, получая заряд энергии и бодрости. А ведь и нарушил все возможные запреты, связанные с экзопланетами. Вдруг И уж совсем из ряда вон выходящее нарушение контакт с разумными жителями одной из таких планет, которой являлась Земля. Передавать какие-либо технологии жителям таких планет строго запрещено, а я передал то, что возможно изменит их будущее и цивилизация может пойти по другому пути развития. Какое наказание за такой проступок? Вы узнал. Изоляция на отдалённой планете. А, впрочем, остановка разрешена. Добыча руды разрешена, а вакцины знает только надежда. Нужно с ней серьёзно поговорить на эту тему. Передаваться наследственным путём креста не могут или могут? Задал себе вопрос Вей, но однозначно ответить не мог. Возможны мутации как интеллектуальные, так и физические. Нужно поработать над вакциной и ограничить её действие только на один организм. Приняв решение, он отключил за от восприятия и анализа, полностью отдаваясь процессу релаксации организма. Артём жил в трёхкомнатной квартире с родителями. Он был единственным ребёнком в семье, но родители его не баловали, а воспитывали в строгости, стараясь привить необходимые для жизни качества. но то, что считалось необходимыми качествами в их время, к сожалению, утратило своё значение в новом общественно-экономическом укладе капитализме. Он требовал от человека совершенно других качеств. В основу этого уклада были положены деньги, а главным мерилом успешности человека являлось их количество. Артём делал вид, что разделяет родительские взгляды на жизнь, но в реальности стремился построить карьеру, которая приносила бы ему существенный доход. В целом такая ломка происходила с целым поколением. Переходный период от одной системы к другой не несёт ничего хорошего. «Не дай бог жить во времена перемен», — говорили китайские философы. Но Артем понимал. Временные рамки жизни человек не выбирает. Впрочем, как и своих родителей. Он часто задумывался о будущем, которое представлялось ему весьма туманным. Ответа на вопрос, как пробиться и достичь успеха в жизни, находясь здесь, в захолустном городке, он не находил. После памятного похода на Виштау с Надеждой прошло более двух недель. Сегодня выпускной, и он к нему тщательно готовился. Они сдали экзамены и защитили дипломы на и работы с таким блеском, что преподаватели до сих пор находились в недоумении. В недоумении находился и Артем. Он очень изменился, чувствовал прилив интеллектуальных сил, физически стал настолько сильным, что боялся ненароком что-нибудь сломать, да и вообще жизнь заиграла новыми красками. «Неужто у меня появились выдающиеся способности?» – размышлял он. После последней встречи с Надеждой стало понятно, что она тоже обладает такими способностями. Легкий дар по щеке – простая пощечина, ерунда. А он улетел, как перышко. В другом его месте такой удар не выдержал бы. Жизнь перевернулась, и охотник он превратился в дичь. Он влюбился в Надежду окончательно и бесповоротно. Надо менять тактику в отношении с ней, думал Артём. Физическое обладание ею не самоцель. А какая же тогда цель? задавал он себе вопрос. Завоевать её духовно, покорить её душу. Но как? У неё теперь появился сильный защитник, а у меня соперник Михаил. Но теперь всё изменилось. У меня появилось настоящее чувство, чувство любви к ней. И я не отступлю. Но в таких делах все средства хороши. Принял решение Артём. Сегодня я буду делать всё для того, чтобы растопить лёд отчуждения и попытаться исправить ошибку, допущенную на Бештау. После исчезновения Вэ надежда жила, как во сне. Она ждала его появления на следующий день, но он не появился. Не появился он и потом. Что могло случиться, чем она его обидела? А тут ещё и мама постоянно спрашивала: "Где Михаил? Как он? Когда приедет? Почему уехал? Почему?" Если бы она знала, Приходилось отвечать обтекаемо. Михаил уехал на экскурсию на несколько дней. Такой ответ мама устроил, и на некоторое время она отстала с расспросами о Михаиле. Однако сказала, «Надежда, ты присмотрись к этому парню. Лучше, чем он, ты не найдёшь». «Ладно, мама», — отвечала Надежда. «Он мне, конечно, нравится, но не забывай, откуда он. Из Москвы. А москвичи сама знаешь. Народ избалованный». «Так-то он и так, Наденька. Да только на избалованного он совсем не похож. Правильно понимает жизнь. Он тебя защитил. Ко мне уважение проявил». «Ладно, мама, успокойся. Я поняла. Поживем, увидим». На этом разговор закончился. Надежда наблюдала за мамой с отроганием в сердце. Вакцина В, которую она ей вела, начала действовать. Утром после памятного приступа, который заставил Надежду ввести вакцину, Вера Ивановна встала, как ни в чем не бывало. Ни о какой болезни речи даже не шло. «Как ты себя чувствуешь, мамочка?» – спросила ее Надежда. «Доченька, ну как может чувствовать себя женщина моего возраста?» И не договорила, остановившись на полусловии, прислушиваясь к себе. Странно, задумчиво произнесла она. Я себя чувствую на удивление хорошо. Почти как в молодости. Подошла к зеркалу, и оттуда на неё смотрела зрелая, красивая женщина без единой морщинки на лице, без седины в волосах, с молодым блеском в глазах. Кто это? неожиданно вырвалось у неё. Мамочка, это ты, проговорила Надежда, обнимая её в душе радуясь за неё. Я? Ну что же, себя не знаю, что ли? Замученная жизнью, седая и усталая женщина, а так как сейчас я выглядела лет 20 назад. «Да ладно тебе. Ученые говорят, что наш организм пособен на многое. Ты отдохнула и сразу помолодела. Радуйся, разве было бы лучше, если бы было наоборот?» «Да нет, конечно, но удивительно как-то сразу и вдруг измениться. Ладно тебе анализировать. Наслаждайся жизнью. Кстати, мне через неделю выпускной в институте, и будут вручать диплом. Я хочу, чтобы ты пришла на это торжественное событие». «Ой, Наденька, а мне и надеть-то нечего. И тебе надо платиться подходящее купить», – запричитала Вера Ивановна. «Вот этим и займемся. Время есть». Завтрака мы по магазинам. А задача наи ничего не понимающая Вера Ивановна пошла одеваться, а Надежда, радостное это сознание сделанного, вновь отосковала по Вэю. По какому Вэю, думала она, по тому, который в образе Михаила, или по тому, похожму на текущую каплю ртути и на полнятянину, у которого она была в гостях на звездолёте. По обоим, решила она, и попыталась вызвать Вэя, чтобы обрадовать чудом, которое сделала вакцина, но не тут-то было. Вы не отвечал, сколько она не напрягалась и не звала его мысленно. Решила Надежда. Вызов попозже. Накинула коротенькое платьице, подчёркивающее тонкую стройную фигурку, слегка подкрасилась и была готова к выходу. Веры Ивановны всё не было. "Мамочка, ну ты скоро?" позвала её Надежда, нерешительно ничего надеть. "Не одинка, вот, посмотри сама". Надежда зашла в комнату. На кровати лежал ворох платьев. "Не расстраивайся, сейчас подберём и в магазине всё купим". Че мне до магазина-то дойти-то, посмотри. Надюш, все болтается, что со мной?» Заплакала Вера Ивановна. Надежда разгребла ворох платьев и достала одно святастенькое. Подняла и показала Вере Ивановне. «Надевай». «Да ты что, его надевал в последний раз очень давно». «Ну и что? Ретро нынче в моде». Надежда Ивановна надела. «Зеркало не смотреть!» – крикнула Надежда. Взяла свою косметику и сделала Вере Ивановне легкий макияж. Та начала отнекиваться, но Надежда, не обращая внимания на сопротивление Веры Ивановны, делала своё дело. Когда всё было готово, причёску уложенной и слегка зафиксирована лаком, Надежда полюбовалась своим искусством. "Мамочка, закрой глаза. Как только скажу, открывай", повернула Веры Ивановну к зеркалу и предупредила: "Плакать нельзя, иначе потечёт косметика". "Наденька, что, всё так плохо? Хуже не бывает. Открывай глаза". Вера Ивановна распахнула глаза и увидела эффектную, красивую и зрелую женщину. «Не плакать», — еще раз предупредила Надежда. «Просто ответь. Нравится?» «Как такое может не нравиться?» «Тогда все, пошли. Надежда, а соседи что скажут?» «Да пусть говорят, что хотят, но однозначно позавидуют». Счастливая Вера Ивановна с дочкой отправились в магазин. Бабушек у подъезда ждал шок. Проходя мимо них, они поздоровались и услышали сзади шепот. «Это же Верка из двадцатой квартиры. Вон что делается!» Но радости в их голосе за Веру Ивановну не было. «К сожалению, люди так устроены. Если плохо...» Жалеют и сочувствуют, если хорошо всё у человека, завидуют и ненавидят. Пока ехали в торговый центр, Вера Ивановна вся изнервничалась. И уступали места мужчины, они же пытались ей помочь сойти с трамвая, открывали перед ней дверь, да и просто пытались познакомиться. От привыкшей от мужского внимания Вера Ивановна испытывала неловкость и постоянно краснела. Наконец они добрались до универмага и занялись покупкой необходимых обновок. На сердце у Надежды скребли кошки. Вэй не отвечал. Тревога всё сильнее разливалась по её телу. Он не отвечал в этот день и на следующий тоже. "Как к нему привязалась", размышляла Надежда. "Но мы такие разные. Что же мне в нём так зацепило? Порядочность, правдивость, отвага, мужество, такт. Весь набор положительных качеств, получается. А отрицательных?" спросила она себя. "Только одно. Он и непонятен. Кто я для него, житель оборегенной планеты? Он даже не знает, в чём разница полов у людей". "Нет", остановила она себя. "Теперь знает. Он знает меня и заинтересовался мной". Он видел, как общался с Артёмом и понимает разницу между нами. Он лечу нас на звездолёте и знает нашу физиологию. Ну и что, что знает и понимает? А вот взял и улетел. Его поступки не поддаются объяснению. Он считает себя высшим существом, хотя старается этого не показывать. Вообще не с ним я неоднократно употребила слово любовь, не объяснив его значение в широком смысле этого слова. Возможно, он испугался обязательств. Анализировала Надежда. Нет, это вряд ли. У него нет такого понятия, как обязательства. Выполнение программы для него понятней. А я существо нелогичное. Скорее, алогичное. Тем не менее, ему понравилось на земле. Понравилось общаться со мной. И вообще, почему я так много думаю о нем? У меня с ним ничего быть не может. А что должно быть? Тут же задала она себе вопрос. Может быть, дружба? Может, конечно. Радостно подхватил ответ. Вот только воспринимаю его не как друга. Не как нечто неопределенное. А как мужчину, и поделать с этим ничего не могу. Она перестала спать по ночам. что вызывая В и продолжая анализировать их отношения, прокручивая все события снова и снова. Наконец, когда готова уже было смириться с его потерей, Пэй вышел на связь и объяснил всё просто и доступно, как будто не было недельного молчания. Он извинился и предупредил, что его не будет ещё долго. Надежда обрадовалась, успокоилась и стала готовиться к выпускному. "Сегодня я буду блистать", решила она. Полковник Путов сидел за рабочим столом и размышлял. Ниточка, которая должна была привести к фальшивому монетчику, не оборвалась. Но результата пока не было. Мои ребята роют носом землю и ничего. Что-то я упустил, что-то не досмотрел, что-то не учёл. Ну что? Пашиного монтичка где-то рядом. Только руку протяни, но в какую сторону? Я и так раскинул сеть оперативной работы по всему городу. Осталось прибегнуть к старому, как мир, испытанному способу поручить участковым инспекторам опросить население в районе, где видели этого Рэмба с девушкой. Девушку тоже не мешает найти. И напевая свой любимый мотивчик: "Бабушки, бабушки, бабушки старушки", вызвал начальник участковых инспекторов города. Почему этот мотивчик был любимым у Путова? Да потому что бабушки в городе знали и видели все, что произошло и что могло произойти. Этим бездонным кладезем информации Путов пользовался сам и учил сотрудников работать с населением, напоминая им постоянно, чей хлеб они едят. Народный. Поэтому должны отрабатывать, защищая тех, кто их кормит. «Разрешите, товарищ полковник?» «Заходи, Петр Петрович». «Что-то случилось?» «Да, придется подключать твою службу к одному делу. Оперативники буксуют». «Оправдываем ваше доверие, товарищ полковник». Футов объяснил ему суть задания, отметив невероятную силу подозреваемого. «Если обнаружишь, сам его не бери, сообщи мне, а я приму решение, как действовать. Ребята их проинструктируют, чтобы только обнаружили». «Понял. Разрешите выполнять». «Выполняй, Петр Иванович, выполняй». Бодрый и гордый, оказанный ему доверием капитан Шаров, вышел от полковника. На вопросительный взгляд дежурного ответил. «Не справляются оперативники. Придется мне решать их вопросы». Гордо поднял голову и проследовал к себе в кабинет. Через полчаса прел совещание о своем подразделении, и уже через час все участковые опрашивали население города, где Вэй подрался с хулиганами, постепенно сжимая кольцо и приближаясь к дому, в котором жила Надежда. Бабули все сидели у подъезда, перемывая косточки соседям и сплетничая по любому поводу. А повод у них был. Да еще какой. Хозяйка-то 20-й квартиры, Вера Ивановна, помолодела да так, что ее теперь называть по отчеству-то язык не поворачивался. Выглядела отлично. Совсем как дочь, которой шел 22-й годок. Уже институт заканчивала. На все вопросы, как удалось вере Ивановне так помолодеть, та отвечала односложно: соблюдаю диету, не ем на ночь, занимаюсь зарядкой, веду активный образ жизни. Такой ответ соседок не устраивал, и они затаили обиду. В одном из эссе манифератной истории по этому поводу. Одна такая история даже напоминала роман "Мастер и Маргарита", якобы связалась с нечистой силой. Вот и помолодела, а душу свою погубила. Как будто красоту может дать только нечистая сила. Такими высокими категориями бабули не мыслили. Житейская мудрость, конечно, проще. А говорил человека, а там пусть разбирается. И чем невероятнее ложь, тем проще в неё поверить. И вот когда участковый Зарубин подошёл к ним с вопросом: "Не видели ли они чего-то подозрительного?" Бабули прямо торопели от счастья, которое им привалило, а вопрос упал в благодатную почву. "Подозрительного?" проговорили они, оглядываясь по сторонам. "Да теперь всё вокруг подозрительно". Привыскали всё, что знали о каждом жильце дома. Участковый уже был не рад, что попал в эту западню, но прерывать их было нельзя. «А вот это безобразие. Разберёмся. А к этим я зайду, на них составлю протокол». Бабули цвели. Редко им выпадало такое счастье выговориться и отомстить одновременно. Сейчас усиливается борьба с нелегальной миграцией. Не живут ли в доме посторонние? «Но как же не живут, милок?» И бабули наперебой стали давать информацию. Семёнов делал вид, что активно записывает, чем водил бабулек в неимоверный восторг. Два часа он уже выслушивал их бред и измышления. В этой мутной воде сплетен между усобиц и взаимных обид необходимо было выловить ценное зерно нужной ему информации, но терпение подходило к концу. Вот верка из двадцатой квартиры, заговорила Петровна. Молодущая стала, а была как мы, дочка её Надежда, завела парня московского. Тут уж ни стыда, ни совести живот у них. Что за парень? Почей удачу спросил Зарубин. Так это молодой, здоровый такой. Как одет? проявил интерес Зарубин. После описания сомнений не оставалось. Это был интересующий его объект. Посидев ещё полчасика, участковый поблагодарил бабушек и сославшись на дела, ушёл. В опорном пункте всё ещё развесил и поднял трубку служебного телефона. Набрал номер начальника. "Слушаю", прозался голос его начальника. "Докладывает участковый Зарубин. Объект указанной вартировки обнаружен по адресу: улица Дачная, дом 5, квартира 20, и пересказал разговор с бабулями". "Молодец, Зарубин", похвалило егоское начальство. "Пока ничего не предпринимай, жди указаний". Есть Ответил воодушевлённой похвалой за Рубин. А Шаров уже звонил Путову. Объект обнаружен, доложил Шаров и выдал полковнику координаты, которые узнал от участкового. Молодец, похвалил полковник. Не спугните объект. Установите наблюдение, как только появится подозриваемый, задержите. Товарищ полковник, озадачился Шаров. Так у меня же участковые в форме. Они демаскируют скрытое наблюдение. Правильно, Шаров. Поэтому подключим оперативников к этому делу. Через 5 минут ко мне на совещание. балусе подготовились. Вера Ивановна, которую не узнать, молодая, красивая, и Надежда в новом платье, с счастливым блеском в глазах отправились в институт. Проходя мимо бабушек около подъезда, поздоровались, те ответили и зашушукались. Теперь за Робин с ними разберётся. Они даже испытали немного жалости и сострадания к бедным женщинам, о которых и говорили. Надежда была счастлива. Вы ответил, он её не забыл. Это для неё самое главное. Все страхи рассеялись, и теперь она наслаждалась жизнью. У входа в институт встретила однокурсниц и осталась с ними. А Вера Ивановна проследовала в зал, где должна была пройти торжественная часть. На входе ее становил представительный мужчина лет сорока. «Извините, сюда вход только для родителей, а выпускницы заходят через вон ту дверь и садятся на первые ряды. Вы разве не знаете?» «Нет», — смутилась Вера Ивановна. «Я Хлебникова. Пришла на вручение диплома дочери». «Так вы мама!» — воскликнул мужчина. «Прекрасно выглядите. Разрешите представиться». Мельников Иван Иванович, заведующий кафедрой. У вас прекрасная дочь. Позвольте пригласить вас в родительский президиум. Вера Ивановна растерялась и стала отнекиваться. Ничего не хочу слушать, перебил её Мельников. Мама такой дочери должна быть в президиуме. И не успела Вера Ивановна ответить, как Мельников взял её под руку и провёл в отдельную комнату, где находилось руководство института, спонсоры и родители, которым находился здесь позволял материальный достаток. Когда они вошли, все разом обернулись. Господа, разрешите представить мама Надежда Хлебниковай, Вера Ивановна. Мужчины мгновенно оценив эффектность и красоту Веры Ивановны, бросились знакомиться с ней. Дамы напротив игнорировали её, глядя с пренебрежением и даже с некоторым презрением. Красота страшная сила, она и притягивает, и отталкивает одновременно. Милочка, вы похожа на студентку. Сколько же вам лет? задала ей вопрос дама очень зрелого возраста. Не милочка, а Вера Ивановна, мне 60. Присутствующие замерли. Глядя на Веру Ивановну, они не верили своим глазам. «Как? Как им удалось так сохраниться?» Воскликнула высокомерная дама. «Вы обязательно должны поделиться секретом вашей молодости». «И ничего вам не должна и ничем не обязана». «Не обижайтесь и извините меня за неверно выбранный тон», продолжала все та же высокомерная дама. «Пересоединяйтесь, пожалуйста, к нам», налила бокал шампанского и подала его Вере Ивановне. Та поблагодарила, взяв бокал. «За наших детей». За и здоровье и за успешное завершение этого прекрасного высшего учебного заведения. Провозгласила она тост и пригубила вино из бокала. Остальные тост поддержали, а мадам подошла к Вере Ивановне и теперь же не отходила от нее, рассказывая, кто есть кто. Артем подъехал к институту на такси. У входа толпились вчерашние студенты и сегодняшние выпускники. Он поискал глазами Надежду и увидел ее среди сокурсниц у входа и, долго думая, направился прямо к ней. «Всем привет! Надежда, можно тебя на минутку?» Она с неохотой отошлась не в сторонку. В душе у нее что-то шевельнулось, но что именно, она и сама не поняла. «Наденька, сегодня последний день в этом институте. Как дальше все сложится? Неизвестно. Хотелось бы расстаться друзьями. Ты еще раз меня извини за тот случай на Бештау. Сам не знаешь, что на меня нашло. Какое-то затмение». Его искренность тронула надежду. «Ладно, Артем, забыли. Друзьями так друзьями». Поняв, что прощен, он продолжил. «После Бештау я не пойму, что со мной». Изменился и, видимо, продолжаю меняться. Появилась невероятная сила, интеллект зашкаливает. Могу входить в виртуальное компьютерное пространство, только дотронувшись до клавиатуры. И стал видеть и слышать в различных недоступных человеку диапазонах. Появляются всё новые и новые способности. Надежда взяла за рукав взбудораженного Артёма. Не кричи, а то услышат. Отойдём подальше от ребят. Артём, продолжила она. Об этом никому не нужно знать, а то не дай бог заинтересуются соответствующие службы. Так до нам с тобой до конца дней в лабораториях придётся находиться. «Так у тебя тоже?» «Тише ты, не кричи», – прошепела она. «Да, тоже. Видимо, там на горе что-то случилось во время грозы, и у нас стали появляться новые способности. Ты подумай, а разве это плохо?» «Нет, конечно, хорошо, но как-то необычно». Артем посмотрел ей в глаза. Слова больше не были нужны. Он слышал и читал ее мысли. «Да». Надежда мимолетно улыбнулась. «Мы можем разговаривать телепатически». «Вот это да!» – вырвалось у него вслух. «Все, давай поговорим после бала, уже почти все собрались». «Хорошо, как скажешь». Они вернулись к ребятам, вопросов никто не задавал. Весь курс знал о давней романтической истории их отношений. Раздался звонок, приглашающий в зал, и они веселой гурьбой, пропуская красивых сокурсниц, устремились в зал, где должно было случиться последнее таинство, завершающее целый жизненный цикл взросления – получение диплома. Как только они расселись, выступил ректор, поздравил с окончанием института, а потом пошли на подственные речи родителей. В одной из выступающих Артем с трудом узнал Веру Ивановну и с удивлением глянул на Надежду. «Потом», — ответила она ему мысленно. Торжественная часть закончилась, долгожданные дипломы получены. Вчерашние студенты, а сегодняшние специалисты с радостью вчитывались в строчки дипломных листов. «Наденька, давай я диплом возьму, чтобы он тебе не мешал во время бала». «Здравствуйте, Вера Ивановна», — проговорил Артём. «Здравствуй, Артём. А не возьмёте вы и мой диплом, а то мама не смогла сегодня прийти?» «Возьмёт, конечно». «Да, мамочка», — с нажимом проговорила Надежда. «Давайте ваши дипломы, веселитесь». «Спасибо». поблагодарил он и взял Надежду за руку. Мы пошли. Вера Ивановна, забрав дипломы у ребят, повернулась и уже собралась уходить, но не тут-то было. Дорогу ей преградил за кафедрой. Вера Ивановна, вы куда? Праздник только начинается. Я сегодня за вами ухаживаю. Прошу вас, только не отказывайтесь. Вера Ивановна поняла, что уйти так просто ей не удастся. Хорошо, Иван Иванович. Я только отлучусь в дамскую комнату, макияж поправлю и вернусь. Я вас жду, многозначительно произнёс Иван Иванович. А Вера Ивановна в конце коридора увидела давешнюю даму, спешащую к ней. «Надо бежать», — подумала она и, быстро развернувшись, кинулась к выходу, не слыша Ивана Ивановича, который кричал ей вслед. «Куда же вы? Дамская комната в другой стороне». Но Вера Ивановна уже была так далеко. Стремглава сбежала по ступенькам вниз, остановила такси и, наконец, смогла вздохнуть спокойно. «Куда едем?» — спросил таксист. Вера Ивановна назвала свой адрес и через 10 минут была дома. «Что ж делается?» — сокрушалась она, сидя в кресле. «Я теперь в свои 60 лет выгляжу как девочка. В этом городе оставаться нельзя. Мне просто не дадут прохода». Ее размышление прервал звонок в дверь. «Кто это может быть?» Удивленно подумала Вера Ивановна. Подошла к двери и посмотрела в глазок. На площадке стоял солидный мужчина в полицейской форме. «Вы к кому?» Спросила она. «К вам, Вера Ивановна, к вам». Она открыла, и полковник путав вошел в квартиру.